184. Не тревожься ничем. Все с нами, все будет. мать твоя с тобой, твоя любит, думает, и нитями света соедины души ваши в пространстве, и встреча утверждена моей рукой.